Издательство «Фанзон» представляет Тед Уильямс, Братья Ветра, Легенды Светлого Арда, часть пятая. Часть первая. Чёрный червь. Я решил взять на себя задачу познакомить вас с историей моего господина Хакатри. Во всяком случае, той ее частью, который сам являлся свидетелем. Но даже сейчас, до того, как я начал, меня переполняют сомнения. Мне не под силу поведать вам о моем господине, не рассказав немного о себе. Но я очень сильно изменился по сравнению с тем, кто так долго путешествовал рядом с ним. То, что с нами произошло, изменило меня почти в той же степени, что и Хакатри, И теперь я едва помню, кем был тогда. Тем не менее, этот Памон Кэс попытается изо всех сил, чтобы вы узнали, что тот Памон Кэс видел, слышал и чувствовал в те роковые времена. Мне неизвестно, кто будет читать то, что я напишу, но я чувствую, что должен это сделать. Годы проходят, со временем смерть закроет мои глаза и заставит замолчать. Знание о тех важных событиях не может принадлежать лишь мне. Оно должно стать достоянием всех наследников потерянного сада. И все же мне больно рассказывать печальную правду, пусть и защищаясь щитом истины. Многие с пренебрежением отнесутся к моим словам. «Ведь я тянукидая, подменыш», как нас часто называют. Принято считать, что мы менее достойные существа, чем наши хозяева Зидая. Но я прошу тех, кого, возможно, разгневает моя история, понять, что, несмотря на произошедшее, я по-прежнему храню верность дому ежегодного танца и народу Асуа. И единственный шанс ее показать и воздать должное моему господину — это записать все именно так, как я помню, не тревожась о боли, которую кто-то испытает, прочитав мои воспоминания. «Долг есть честь», — так часто повторял мой суровый отец. «А честь — это все. Но я изменю его слова. Я узнал, что наш первейший долг — правда, потому что без нее даже честь становится лживой». Луна змеи подходила к концу — Начинался сезон обновления, и погода стала меняться. В это время года все казалось обычным. Холодное, но чистое небо над городом. Так продолжалось уже несколько дней. Запели птицы. После того, как я встал и вознес молитву потерянному саду, как меня научила мать Энла, когда я был совсем маленьким, я направился в большие королевские конюшни чтобы проверить, как заботиться о лошадях моего господина, понаблюдать за утренним кормлением, определить, кто из них в хорошей форме, а кто страдает от травм. Вокруг меня тяну кидая, чей статус уступал моему, главным образом грумы и конюши, напряженно работали, кормили лошадей, чистили шкуры, выгуливали их на белом песке огромного двора и ухаживали за ними самыми разными способами. Конюшни Асуа славились древней и гордой родословной своих лошадей, и те, кто за них отвечал, также этим гордились. Йоу, оруженосец и не брата моего господина, смертные юга назвали бы ее Сквайром, оказалась единственным зидая в конюшнях, когда я вошел. Йоу была худой даже для своей стройной расы, но обладала сильными пальцами, отличалась практичностью и всегда заплетала волосы, чтобы они не мешали работать. Она тихонько напевала, приучая девятимесячного жеребенка к уздечке. Наши глаза встретились, но она лишь коротко кивнула в качестве приветствия. Я также являлся оруженосцем, как и Йоу, но никто из сквайров Зидая даже не пытался соблюдать со мной вежливость, однако Йоу хотя бы обращала на меня внимание». К тому же у нее имелось объяснение не слишком сердечному приветствию. Возня с ребенком, который впервые почувствовал уздечку, требовала полнейшего внимания. Нашим скакунам не нравится, когда что-то надевают им на морды, даже легкую уздечку. Я никогда не понимал, как смертные умудряются использовать муж штуки. Скакуны Асуа не стали бы такое терпеть». Некоторое время я наблюдал, как Йоу поднимает и опускает уздечку, осторожно натягивая поводья. Жеребенок слегка отворачивал голову, но Йоу погладила его, и он успокоился под звуки древней песни. Я вновь принялся изучать лошадей хозяина. Я вытаскивал камень из копыта морской пены и размышлял, стоит ли обратиться к кузнецу, чтобы тот поменял подкову, Когда в конюшню со двора вбежал молодой грум Тинукидая. кидая, его звали Налиян, и его лицо покраснело от волнения. Мастер Паман во дворце смертные! громко сообщил он. Йоу повернулась к нему. Ты совсем идиот! прошипела она, пытаясь успокоить напуганного же ребенка. Ревешь как животное. Сохраняй тишину, подменыш. Я отвел Налияна в сторону. «А когда смертных не было во дворце?» — тихо спросил я. «Они каждый день еще до рассвета выстраиваются у ворот, чтобы что-нибудь продать или обменять. Они болтаются во дворе для посетителей, каркают на всех прохожих, точно вороны, надеясь на аудиенцию с саунсерой и защитником, которую им никогда не получить. Стоит нам выйти из внутреннего двора, и мы наткнемся на какого-нибудь смертного». Почему ты кричишь из-за столь обычных вещей? — У вас совершенно отсутствует гибкость, Памон Кэс, — пожаловался он. — Моя новость очень даже необычная, как и крики в конюшне. Но мне не хотелось ругать другого тинукидая в присутствии Йоу. Она и остальные оруженосцы Зидая и без того были не слишком высокого о нас мнения. — Ну так расскажи, почему появление нескольких смертных показалось тебе Удивительным событием. Потому что это целый отряд смертных с запада. Они пришли, чтобы получить аудиенцию, и леди Амирасу дала на нее согласие. Она начнется, когда прозвонит утренний колокол. Вы должны срочно туда отправиться. Только не заставляй меня снова просить тебя соблюдать тишину, — сурово предупредила его Йоу. Я постарался сохранять спокойствие во время разговора с молодым грумом. «Почему мне следует туда спешить, чтобы увидеть нескольких смертных? Что тут нового?» «И все же вы захотите поспешить», — с улыбкой сказал он, «потому что ваш господин, лорд Хакатри, желает, чтобы вы сопровождали его в зал тысячи листьев». «Ты глупец!» «Теперь я почувствовал настоящее раздражение. Тебе следовало с этого начать». «Само собой, разумеется, я быстро привел себя в порядок, и поспешил в Большой зал, жалея, что меня задержала глупость Грума. К тому моменту, когда я вошел в вестибюль Большого зала, там уже начали собираться придворные. В основном зидая с золотистой кожей, как у моего господина, но среди них я заметил нескольких хекидая с белоснежными лицами. Они принадлежали к родственному зидая-клану. У нас тянукидая тоже золотистая кожа, но не такого яркого оттенка, как у наших господ Зидая, точно вино, разбавленное водой. В Асуа осталось совсем мало Хикидая. Многие последовали за объявившей себя королевой Утуку на север, в горный город Наккига, и теперь те, что обладали черными точно оникс-глазами и бледной кожей, подобной выскобленному пергаменту, заметно выделялись среди остальных. Хикидая — принявшие решение жить в Асуа среди зидая, поступили так из-за родственных связей. И хотя их соплеменники на севере, возможно, презирали такой выбор или даже считали их предателями, Хикидая и Асуа по-прежнему свободно общались и строили близкие отношения с главенствующим кланом, как будто великого разделения не было. Когда я вошел в зал, первые лучи утреннего солнца уже начали проникать в окна зала тысячи листьев, искрясь на мириадах оттенков одежды и волос обитателей Асуа. Высоко над нашими головами свет озарил разноцветные крылья бабочек, которые сидели на потолочных балках священного купола, известного под именем Ясира, и медленно просыпались после ночного сна. На помосте под открытым небу куполом сидели главные представители дома ежегодного танца. Точнее, большинство из них. Первыми, конечно, являлись Саунсера Амирасу и защитник Июанигата, родители моего господина Хакатри. Его жена Брисею также присутствовала. Она держала на коленях их маленькую дочь Ликимею, которой это не нравилось. Пришел даже младший брат моего господина Инилуки, решивший присоединиться к семье. Единственным членом дома ежегодного танца, отсутствовавшим на помосте, был мой господин. Когда я вертел головой, оглядывая большой зал, обычно Хакатри являлся образцом пунктуальности, я наконец заметил полдюжины фигур, которые стояли на коленях на полу у помоста глядя на правителей клана ежегодного танца, точно пленники в надежде на милосердие. Спутанные волосы, бороды, как у большинства представителей их народа, грубая одежда из шерсти и шкур животных, неухоженные волосы и шкуры делали их похожими скорее на зверей, чем на разумных существ. Тот, кто по моим представлениям являлся у них главным, Выглядел молодым, но был таким же волосатым и небритым, как все остальные. А глаза его показались мне маленькими и осторожными по сравнению с глазами народа моего господина. Или моего собственного, если уж на то пошло. Его волосы и усы были огненно-рыжими. Прежде мне не приходилось видеть у смертных такого яркого оттенка, словно он их красил. И еще я подумал, что его лицо выглядит открытым и любознательным. Он обладал очевидным умом, и его дикий внешний вид не мог этого скрыть. Амирасу, рожденная на корабле, также изучала смертных. Выражение ее лица оставалось спокойным и милостивым, как если бы она молилась. Саунсера была в своем обычном одеянии скромного серого цвета, подобного дождевым облакам или бархатистой грудке голубя. Но оно не делало ее незаметной. Ничего подобного. Даже ее муж, великий Июанигата, главный защитник всех кланов Зидая, казалось, оставался в тени рядом с ней. Мудрое, благородное лицо Амирасу притягивало взгляды, точно пламя свечи в темной комнате. Она подняла руку, и все собравшиеся смолкли. «Мы приветствуем вас, люди Запада!» Ее негромкий голос прекрасно слышали даже те, кто находился в дальних углах зала. «Вы гости в нашем доме, и вам не следует ничего опасаться». Потом она повернулась к молодому вождю смертных. «Назови нам свое имя и цель визита». Командир отряда смертных склонил голову. «Благодарю, Ваше Величество», — ответил он. Мы признательны вам за то, что вы и ваш муж согласились нас выслушать. Для нас огромная честь предстать перед королем и королевой Зидая. Амирасу мягко улыбнулась в ответ, но те, кто ее хорошо знал, заметили легкое неудовольствие. Юноша, это титулы смертных и не имеют к нам отношения. Мой муж является защитником дома ежегодного танца, а я хранительница обычаев. «Наше правление наделено лишь той властью, которую нам дает уважение народа». Смертный снова поклонился. «Простите наше невежество, миледи. Прошло много лет с тех пор, как представители моего народа посещали великий Асуа, и мы не знаем ваших обычаев. Лишь страшная нужда привела нас сюда, и мы осмелились вас потревожить». «Ты все еще не назвал своего имени или свой дом?» — напомнила Амирасу. — Что они хотят? — спросил ее муж, который, как казалось, размышлял совсем о других вещах, несмотря на то, что вокруг собрался весь Асуа. — Мы еще не знаем? — Простите меня, лорд и леди. Смертный покраснел, что мне показалось странным. Словно в нем загорелся скрытый огонь, просвечивавший сквозь кожу щек и длинной шеи. — Я принц Кормах. Внук короля Горлоха, наше родословное, берет начало от Эрна Великого. А королевство наше находится в месте, которое вы называете мьин Азашай у гряды западных гор, как вам хорошо известно, милорды и леди. Ведь эти земли Эрну отдал ваш народ. Я смутно знал древнюю историю, но Амирасу кивнула. Да, эти земли подарены Эрну-охотнику, что подтвердили мои отец и мать, сказала она. «Но мы все еще не знаем, что привело вас сюда». «Смело поведайте нам причину вашего появления здесь, смертная», широко улыбаясь, сказал Иналуки. «Быть может, погода в горах Азашаги показалась вам суровой, и вы хотите вернуть эти земли зидая?» Брат моего господина любил шутить, однако легко обижался, когда сам становился объектом шуток. «Или ваши овцы забрели на нашей земле?» Казалось, смертный по имени Кормах не совсем понял, шутит ли и не Луки, и поспешно повернулся к Амерасу. «Оба утверждения не соответствуют истине. Мы приехали, чтобы встать перед вами на колени, лорд и леди Асуа, потому что мы оказались в ужасающем положении. Никаких других причин для визита нет». «Не тревожься», — ответила Амирасу. «Мой младший сын любит шутить». Она бросила на Инелуки взгляд полной сдержанной любви, но показала, что ей не нравится, когда кто-то дразнит гостей, вне зависимости от того, смертные они или нет. «Расскажи, что на самом деле привело вас к нам, принц Кормах. Я обещаю, мы выслушаем тебя со всем возможным уважением. Как и у остальных, с интересом наблюдавших за необычной аудиенцией, мое внимание было сосредоточено на помосте» и когда кто-то сжал мой локоть, я едва не вскрикнул от неожиданности. «Я искал тебя, Памон», — прошептал мой господин, который возник рядом бесшумно, словно тень. «Где ты был?» «Здесь, с того момента, как Налиян передал мне ваше пожелания». Лорд Хакатри недовольно покачал головой, но потом улыбнулся. «Я сказал юному негоднику, что буду ждать тебя перед залом», и торчал там довольно долго. «Я сожалею, мой господин», — ответил я. «Если хотите, я помогу вам его отыскать и как следует вздуть. Он бесполезен, точно сверчок». «Ну вот», — сказал сидевший на помосте Июанигата. «теперь я вижу, что вся моя семья в сборе. Хакатри, присоединяйся к нам». «Мы поговорим позднее, Паман», — прошептал мой господин и стал пробираться сквозь толпу, чтобы присоединиться к родным. Смертные с уважением смотрели на него, когда Хакатри проходил мимо. И меня это не удивило. Моего господина хорошо знали многие, во всяком случае, благодаря репутации. К тому же он производил неизгладимое впечатление. Высокий и грациозный Хакатри больше походил на мать, чем на отца. И на Луки, напротив, пошел в ее анигата, получив от него выразительное лицо и широко раскрытые глаза, оказавшиеся невинными или озорными. Впрочем, сыне Луки ни в чем нельзя было быть уверенным. — Я рад, что ты смог присоединиться к нам, сын мой, — сказала Амирасу, когда мой господин усаживался рядом с ней. Глашатый сообщил нам, что послы пришли с очень важным вопросом. — Мои извинения, — ответил Хакатри, — произошла небольшая путаница. «Мы все собрались здесь, но для чего?» — спросил ее Анигата. «Мы до сих пор не знаем, чего хотят смертные». «Мы жаждем вашей помощи, милорд», — ответил принц смертных. «Мы пришли от имени нашего народа, людей Эрна, которому вы дали земли, когда-то принадлежавшие леди Азоша. И, боюсь, мы принесли дурные вести». После коротких колебаний он продолжал. Один из великих червей снова пришел с севера. После его слов многие из собравшихся начали с тревогой переглядываться. «Великий червь?» — спросил ее анигата. «Ты уверен?» «Скорее всего, какой-то жалкий потомок древних драконов», — вмешался и Нелуки, небрежно махнув рукой. «Слишком много шума из ничего. Какая-то ползучая мелочь, напугавшая смертных, которым прежде не доводилось видеть ничего подобного». «Прошу прощения, милорд», — сказал Кормах. «Мы живем совсем недолго по сравнению с вами, но мы, Эрны, тщательно храним знания, большая часть которых получена от вас. Речь идет вовсе не о жалком потомке древних драконов. Это один из великих червей, и в его жилах течет старая кровь. На самом деле я видел его собственными глазами. Холодный дракон, черный, как панцирь жука». Если его длина от носа до хвоста составит менее двух дюжин моих шагов, я готов отдать свой щит и меч и стать священником. Мы считаем, что это зверь, которого вы называете Хидохеби, черный червь». Шепот удивления и мрачных предчувствий пробежал по большому залу, когда все услышали описание огромного червя. Длительный конфликт, получивший название «Война с драконами», закончился много великих лет назад, хотя борьба с потомками червей продолжалась. Ни одно из старейших жутких чудовищ не появлялось к югу от снежных полей с тех пор, как Айсога высокий, и сотни воинов из Асуа и Анвиянива во времен Синдиту уничтожили могучего белого дракона в северных пустошах. «Маловероятно», — заявил Инилуки. Подобных чудовищ никто не видел в течение сотен жизней смертных, или даже больше. Но и тогда они не появлялись к югу от снежных полей. Нет, я очень сильно сомневаюсь, что Хидохеби -да еще существует. — Я видел чудовище, которое мы называем дрочкатер. нахмурившись, сказал Кормах. — И у меня нет ни малейших сомнений, что это Хидохеби -да из легенд. Любые другие варианты еще страшнее. Боги не позволят, чтобы в мире существовало более одного подобного зверя. Он тряхнул головой. Дракон появился несколько лет назад. Он появился и устроил свою логово в узком ущелье вдоль Серебряного пути, у западной границы наших земель. И мы стали звать это место Долиной Змея. Червь опустошил горы поблизости, и каждый день уходит все дальше в поисках добычи. «Домашний скот, столь нужные нам коровы и овцы, исчезает даже с высоких лугов, в лигах от проклятой долины. Все наши люди, жившие поблизости, бежали оттуда, и теперь никто не осмеливается приближаться к Серебряному пути. Появление дракона разделило наше маленькое королевство надвое. Боюсь, если в ближайшее время ничего не сделать, чтобы убить или прогнать зверя, он уничтожит наш народ». «Но почему вы пришли в Асуа, который находится так далеко от вас?» Нахмурившись, спросил и Юани Гата, «А как же лорд Эназаши и его клан Серебряный дом?» Мезутуа находится всего в двух днях пути от места, где, по твоим словам, устроил свое логово червь. Что ты скажешь о них?» Кормах снова тряхнул головой. «Лорд Эназаши отказался даже нас принять». Он и его клан не любит смертных, в особенности мой народ. Ему и его людям не угрожает опасность. За горными стенами Серебряного дома им нечего бояться, а все остальное его не интересует. Ию Анигата уже наскучила тема разговора. Немногословного отца моего господина никогда не интересовали вопросы управления. Он предпочитал проводить время в уединенных размышлениях. «Но какое это имеет отношение к нам?» — продолжал Ию-Анигата. «Ты так и не рассказал, почему пришел в Асуа?» «Я полагаю, что рассказал», — заметила Амирасу, однако, как показалось, никто не обратил внимания на ее слова. «Разве это не очевидно, великий защитник?» — взмолился Кормах. «Повелители Асуа, ваши предки подарили нам земли. Теперь мы просим помочь их защитить, потому что сами не можем справиться с угрозой». «Кто из смертных когда-либо убивал или хотя бы остался в живых после схватки с Великим Червем?» «Мы все еще имеем лишь слово «смертных», утверждающих, что червь существует», — снова заговорил и не Луки, небрежно щелкнув пальцами. «Смертных, которые сами сказали, что совсем мало знают о драконах, Великих Червях и подобных им чудовищах». Принц смертных повернулся к нему, и на мгновение возникло ощущение, что Кормах сейчас потеряет терпение. Но когда он заговорил, его голос оставался спокойным. «Человеку не нужно получить удар кинжалом, чтобы узнать, насколько он острый». Ию-Анигата недовольно вскинул руки. «Этот спор не имеет смысла. Хакатри, сын мой, ты молчишь во время всего обсуждения. Что думаешь ты?» Я полагал, что мой господин молчал, потому что разговор вызывал у него тревогу. «Я считаю, что этот вопрос нуждается в осмысливании, милорд», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Никто здесь не может оспорить тот факт, что мои дедушка и бабушка поддержали желание смертных владеть прежними землями леди Азоши. И, что еще важнее, если зверь действительно хидахеби или один из великих червей, тогда он угроза для всех, а не только для смертных». «Однако меня тревожит то, что лорд Иназаши не хочет иметь к проблеме никакого отношения». «Иназаши подобен крабу, который занимает раковину, брошенную другими», — сказал Энелуки. «Если ему самому опасность не угрожает, на всех остальных ему наплевать». Мирасу мягко его одернуло. «Лорд Серебряного дома множество раз доказывал свою смелость, сын мой. Он собственными руками». Вооруженный только копьем, убивал гигантов. Мужество Эназаши и людей его клана не подвергается сомнению. Осталось выяснить, какие обязательства имеются у дома ежегодного танца по отношению к смертным потомкам Эрна, которые живут в землях, подаренных им моими матерью и отцом. «Как скажете, леди». И на встал и поклонился Амирасу. «Но мне споры об обязательствах кажутся глупыми». Нам сказали, что в Вестмарше появился червь, который прячется в горах Сисвел. Он развел руки, словно принимая дар. «Я поеду вместе со смертными и прикончу чудовище. Мне представляется, это деяние будет достойно наследника дома ежегодного танца». И на луке повернулся к принцу Кормаху. «Мы выступим завтра, смертные. У меня есть копье, и хотя оно еще не успело принести мне славу, Он бросил быстрый взгляд на мать, словно ее защита и на Заши вызвала у него неудовольствие. Я полагаю, сейчас самый подходящий момент испытать мое оружие и отвагу. Сядь и на Луки. Его отец не скрывал раздражения. Сейчас не время для героического хвостовства. Если обещанное будет выполнено, возразила на Луки, оно перестанет быть хвостовством. И на луке был охвачен одним из своих странных порывов, и его улыбка превратилась в хищный оскал. «Неужели ты мне не веришь, отец? Или считаешь, что я не способен на такое деяние?» «Уже слово, которое ты выбрал, доказывает, что ты не понимаешь происходящего». И Юанегата, наконец, полностью сосредоточился на стоявшей перед ними проблеме. «Убийство великого червя совсем не то же самое, что охота на дикого кабана или даже гиганта. А теперь сядь, мне нужно посоветоваться с твоей матерью». Младший брат моего господина медленно опустился на свой стул, но не вызывало сомнений, что слова ее не прогнали негодование и на луки, а лишь усилили его. Красивое лицо было напряжено, челюсти стиснуты, блестящие золотые глаза усилились. Он выглядел как труд, готовый вспыхнуть, стоит поднести к нему огонь. Мой господин, сидевший рядом с ним, казался спокойным, но Хакатри всегда лучше умел скрывать свои чувства, чем брат. Пусть все собравшиеся разойдутся, заявил ее Анигата. Отведите смертных в гостевой дом и устройте на отдых. Саунсера и я соберем вас завтра и сообщим наше решение.